«Этот дом барин казенный, Александровский централ, а хозяин тому дому сам Романов Николай». «Слышите?» — озлобленно крикнул Краев на Протасова и взмахнул рукой навстречу птице песни. «Слышите, Протасов? Вот вам. А кто поет?» «Простые мужики, лесорубы, рабы вашего милейшего людояда Громова. Краев, брось!» «Андрей Андреевич, значит, слушайте». И техник Матвеев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 «Против вооруженного восстания я, в принципе, решительно ничего не имею. Напротив, я только говорю, что это преждевременно. Без контакта с общим движением рабочих ни черта не выйдет. Уж поверьте, и Протасов, терпая красноречие в приподнятом настроении своем, подверг сильной критике план забастовочного комитета. Я, вероятно, с Громовым расстанусь, товарищи. Перехожу либо на Урал, либо и сам не знаю куда». — сказал в заключение Протасов. — Я думаю, что Громов скоро сам себя угробит. до Дочертиков пьянствует, балдеет, к работе относится спустя рукава, а поэтому и с финансами запутался. Мой вам совет, товарищи. Готовьте силы к революции. Она близка. Работе поднялись на ноги и сняли шапки. — Товарищ Андрей Андреевич, — заговорили они в раз —